«В домах этой категории недвижимости нечасто в с т р е ч а ю т с я третья спальня. Обычно бывают только две. По-моему, очень даже удачный вариант, поскольку здесь можно поставить компьютер или устроить кабинет, где е с т е с т в е н н о освещение вовсе не обязательно. Ну что, перейдем к осмотру кухни?» Несмотря на скромный размер квартиры, на показ оставшихся помещений у него ушло целых 20 минут. в течение которых Николас Трэнд на все лады превозносил преимущество компактного жилья, хотя внутренний голос твердил ему совершенно обратное. «Отвратительная квартира», — х о т е л о с к а з а т ь ему. Под окнами автомагистраль, внизу на расстоянии лестничного пролета трубопровод. А в обоих концах улицы, где стоит дом, — п о н а р к о притону. Наверное, дом медленно, но верно проседает, по стенам неоклеенным виниловыми обоями ползет сырость,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 Ну, я не знаю. Везде полагаю. Покупатели отказались, а от Дрюхаус уже готовому к продаже. Пожалуйста, срочно позвони мистеру х е н н е с и Он закрыл глаза. к е в е н ц и р а л л хочет перенести показ Арбор Роу 46. Говорит, не хочет, чтобы посторонние мешали смотреть футбол. Придется позвонить всем четверым покупателям, встречу с которыми он запланировал на этот вечер. Всем им дать отбой. «Ну разве мы можем мешать Кевину смотреть футбол?» «Он говорил, будто был на твоей свадьбе. Звучит грандиозно, Ник. Ты никогда не рассказывал, а что брак сочетании проходила в д о д и н г т о н м а н н р е «Николас», — сказал он, — «меня зовут Николас». н «Николас, вот уж не знала, что твоя жена из такой богатой семьи. Прости, бывшая жена. Да ты, оказывается, темная лошадка. Наверняка в следующий раз скажешь нам, что живешь на и т о н с к в е р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 Николас н и хуже других понимал, что за эти четыре года, прошедшие после банкротства, он здорово сдал. Многие еще помнили его костюм, Севил Роу, навороченную Ауди, удивительное обаяние, стальной характер. Теперь же перед ними был уже не тот цветущий бизнесмен, привыкший отдыхать на Женевском озере или Мальдивах, а посидевший от стрессов п о т р ё п а н н ы й мужчина средних лет, который трудился переговорщиком в захудалом агентстве недвижимости,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 экрана с движущейся картинкой. Словом, ничего такого, что даст возможность просто помолчать. И уже, проехав полпути по шоссе М-2, он снова задался вопросом, зачем, ради всего святого, он согласился. Но затем н и к о л с вспомнил вечер четверга, у б и т о е нахождению по загаженным улицам, унылый л я с к почтовых ящиков, подозрительное подергивание посеревших тюлевых занавесок, лайра свирепевших собак, когда он подсовывал по двери листовки.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 Яркий обращик б е з к у с н о й роскоши, м е с т о к о т о р о м у на свалке и с т о р и и архитектуры. Но зато какой вид! Дом этот, с трех сторон окруженный лесом, смотрел прямо на озеро. Заросшие лужайки и запущенный ж и в о и з г о р о д ничуть не скрывали эстетических достоинств классического ландшафта, его величия и красоты. Вода в озере казалась неестественно неподвижной. В ней отражались рыхлые серые небеса, узкая зеленая полоса, отделяла плавные изгибы берегов от леса. Прекрасного леса из древних дубов и сосен, верхушки которых, казалось, л и в а л и с ь с горизонтом, а далее начиналась лощина. Цвета были приглушенными слегка размытыми, как на полотнах импрессионистов. О, место одновременно и величественное, и уединенное, дикое и цивилизованное. На достаточном удалении от шоссе нос вполне приличной подъездной дорожкой. Николас вышел из машины,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 С полошившимися воробьями и воронами. На подъездной дорожке ни одной машины, значит, хозяева отсутствует. И Николас рискнул заглянуть в окно. Скудность обстановки придавала помещению нежилой вид. а присутствии человека говорили лишь о в о з д е л а н н ы е поля вдалеке и аккуратно п о д с т р и ж е н н ы е ж и в ы е изгороди. Уже позже, оглядываясь назад, он так и не смог понять, что заставило его так поступить. Последние несколько лет он вел себя крайне осторожно, не ввязываясь в рискованные предприятия.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 которое, впрочем, только усугубляло стойкое ощущение общей запущенности. в п е ч а т л е н и е от остальных комнат достаточно приятного размера портили выщербленные стены, отсутствие п л и н т у с о в и въевшийся запах сырости. б е л е з н у высоких потолков нарушали коричневые потеки. Оконные рамы прогнили, а в окнах не хватало стекол. «С чего бы ты начал?» — мысленно спросил Николас, и, похоже, сам себя рассмешил этим вопросом. «Потому что домов, подобных этому...»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 «Да, с е г о это вдруг ты им заинтересовался?» Я свернул не в ту сторону и в результате попал на богом забытую проселочную дорогу. И меня взяло любопытство, кому принадлежит дом. Уж больно он странный на вид. Ты хочешь сказать, о с к о р б л я т ь взор? Да уж что там говорить, настоящая развалюха!» Майк приложился к б р е н д и затем задумчиво взболтал напиток в бокале. Майк мнил себя знатоком алкоголя, в течение обеда на все лады расхваливал вино, по мнению Николаса, вполне ординарное. а Николас испугался, что Майк вздумает прочесть ему лекцию о коньяке, ведь он иногда бывает редкостным занудой. «А он внесен в опись?» «Это халабуда? Да нет, конечно. Когда описывали здешние дома, этот почему-то пропустили, лишь кому ж о н далеко в лесу. Но за последние годы к нему практически не прикасались». Презрительно фыркнул Майк. По правде говоря, место это имеет весьма занятную историю. Оно с незапамятных времен принадлежало семейству Поттисворд. Очень важное семейство в здешних краях, хотя их больше интересовало то, что вокруг. Ну, всякая там охота, стрельба, рыбалка, само собой. А старый с э м ю э л ь Поттисворд вообще лет пятьдесят не занимался домом. Он обещал оставить его моему корешу м э т у м а к а р т е Мэтт женой много лет ухаживали за старикашкой.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 эксцентричная музыканша ну ты понимаешь николас кивнул хотя если честно абсолютно ничего не понял кстати тоже из лондона что то там толкует о божественной с и л е огня мэг поднес к свету свой круглый бокал и явно остался доволен тем что увидел да что там говорите о с п а с с к и й дом самая настоящая денежная яма ты можешь пустить на это дело тысячи фунтов и все без толку и тем не менее бедный старина м э т был жутко разочарован когда ему ничего не обломилось